Глава девятая. Лунный свет, призрачный свет факелов, точно огни в черно-белых фильмах, звезды, редкие прозрачные нити тумана. Я оперся на перила и смотрел в мир. Абсолютная тишина держала в объятиях ночь, спящий город, всю вселенную. Вдали море, амбер, Орден, Гарнат, маяк Кабры, роща Единорога, моя гробница на склоне Колвера, молчаливые, далеко в но ясно видные. Наверное, так видят мир глаза богов или души, свободные от тел и плывущие в небе, в середине ночи. Я приехал туда, где даже духи играют в привидения, где предметы, знаки предзнаменования и одушевленные желания пробираются по ночным проспектам и высоким дворцовым залам небесного Амбера. Тирна Ногт. Повернувшись спиной к перилам, и следам древнего мира, лежащим внизу, я смотрел на улицы и темные террасы залы владык и кварталы простолюдинов. Луна в тир на ногте светит ярко, серебря стены наших воображаемых зданий. Я двинулся вперед, опираясь на резную трость, и призраки вокруг зашевелились, появились у окон ворот на балконах. Невидимый, я шел по городу, и это чистая правда, ибо я сам был призраком для тех, кто населяет Тирна-Нокт, кто бы они ни были. Тишина и серебристый свет луны. Только приглушенное постукивание моей трости. В центре всегда собирался туман. Дворец, словно белый костер. Роса, Точно капли ртути на тончайшей шлифовке лепестков и ножках цветов в садах вдоль тротуаров. Луна над головой слепит глаза, подобно полуденному солнцу, затемняя звезды, бледнеющие перед ней. Серебристый свет и тишина. Сияние. Я не собирался в Тарна-Нокт, ибо его предсказания, если можно так сказать, обманчивы. Его сходство с городами и людьми, оставшимися внизу, беспокоит, и часто его пейзажи приводят к помешательству. И все же я здесь. Часть моей сделки со временем. Оставив Бранда выздоравливать под присмотром Жарара, я понял, что мне и самому пора отдохнуть, но так, чтобы о моем ранении ничего не знали. Фиона действительно сбежала, Ни с ней, ни с Джулианом нельзя было связаться через карты. Расскажи я Жарару и Бенедикту то, что я узнал от Бранда, и они бы, несомненно, настояли бы на том, чтобы мы попытались выследить и схватить ее, их обоих. Я был абсолютно уверен, что эти попытки окажутся бесполезными». Я послал за Рэндомом и Ганелоном и удалился в свои комнаты, сообщив, что намерен весь день отдыхать и спокойно размышлять в преддверии ночи, которую я проведу в ногте. Очень разумный поступок для амберитянина в трудную пору. Я не очень-то верил в Тирнонокт, но большинство других относились к нему положительно и серьезно. Поскольку время для такого паломничества было самое, что ни на есть подходящее, Я считал, что мое дневное затворничество никому не покажется подозрительным. Конечно, придется следующей ночью отправиться в Тирнонокт, но и это было к лучшему. Теперь на то, чтобы рана зажила, у меня были день, ночь и часть завтрашнего дня. Я чувствовал, что это время будет потрачено не зря. Но всегда хочется поделиться новостями. Я поделился с Рэндомом и Ганелоном. Сидя в постели, я рассказал им о планах Бранда, Фионы и Блейза, о клике Эрик, Каин, Джулиан. Я рассказал им все, что узнал от Бранда о моем возвращении и о том, как его союзники упекли его в башню. Они поняли, почему сбежали оставшиеся в живых члены обеих группировок, Джулиан и Фиона. Несомненно, собирать свои силы. Возможно, они выступят друг против друга, но вероятность этого невелика, по крайней мере, сейчас. Скорее всего, кто-то из них двинет на Амбер, чтобы первым захватить его. — Придется им встать в очередь и ожидать, как и всем остальным, — заявил тогда Рэндом. — Не совсем так, — ответил я ему. — Союзники Фионы и твари с черной дороги — одна и та же сволочь. А круг в Лорейне? спросил Ганелон. Того же поля ягода, только тень другая. Они прошли долгий и длинный путь. Везде сущие гады, заметил со злостью Рэндом. Кивнув, я постарался все объяснить. Так я оказался в Тирна ногти. Когда взошла луна, и в небесах появилось слабое отражение Амбера с просвечивающимися через него звездами, и бледным ореолом окружили его башни, и крошечные тени замелькали на стенах. Я ждал. Ждал вместе с Рэндомом и Ганелоном, ждал на самой вершине Колвера, где на камне вырублены три грубых ступени. Когда лунный луч коснулся их, Постепенно стала проявляться вся лестница, ведущая через огромную пропасть к небу, туда, где над морем висел город видения. Когда светит полная луна, лестница прочнее всего. Я ступил на камень. Рэндом держал полную колоду карт. Моя колода лежала в кармане куртки. Грейс Вандер, выкванный при лунном свете на этом самом камне, сохранял свою силу и в небесном городе, и я взял его с собой. Я отдыхал весь день, и у меня был посох, на который я мог опираться. Иллюзия времени и расстояния. Я как-то поднимался в небо, не обращая ни малейшего внимания на Корвина, если вы ступили на небесную лестницу, то поднимаетесь не по порядку со ступеньки на ступеньку. Одна нога здесь, другая там, и четверть пути осталась позади, хотя мое плечо все еще чувствовало прощальное пожатие гонолона. Если я пристально вглядывался в лестницу, ее мерцающая непрерывность исчезала, и далеко под собой я видел океан точно через прозрачную линзу. Я потерял счет времени, хотя после всегда кажется, что путь был недолг. Справа от меня, в глубине, под волнами, появились блистающие, изгибающиеся очертания рэмбы. Я вспомнил Мойру, подумал, как она там живет. Что станет с нашим подводным двориком, если Амбер когда-нибудь падет? Останется ли отражение в своем зеркале целым? Или камни и люди тоже будут разбросаны, как кости в подводных казино-каньонах, над которыми летят наши корабли? Воды убийцы молчали, оставив Корвина в смущении, хотя он и почувствовал резкую боль в боку. На вершине лестницы я вошел в призрачный город, как входит в амбер по бесчисленным ступенькам, вырубленным в обращенном к морю склоне колвера. Я оперся на перила, глядя на мир. Черная дорога уходила на юг. Ночью ее не было видно, но какое это имело значение? Я знал, куда она ведет. Вернее, бранд сказал мне это. Поскольку, как мне казалось, он истощил отпущенный человеку запас лжи, то я считал, что знаю, куда ведет черная дорога. В бесконечность от сияющего амбера и могучего, чистого великолепия ближайшей тени, через постепенно темнеющие слои отражения, расходящиеся во всех направлениях, и дальше, дальше, через какие-то уродливые тени, и еще дальше, по тем мирам, которые можно увидеть только пьяным, в бреду или болезненном сне, и все дальше, мимо того места, где я вынужден остановиться». Я вынужден остановиться. Как выразить простыми словами то, что совсем непросто? Наверное, надо начать с солипсизма, утверждения о том, что ничего не существует, кроме самого человека, или, по крайней мере, как оно есть на самом деле, кроме своего собственного существования и ощущений. Где-нибудь в тени я смогу найти все, что воображаю как и любой из нас честно говоря это не выходит за пределы человеческого я можно возразить как это и делаем почти все мы что мы сами создаем тени в которые уходим из субстанции собственной души что только мы сами существуем реально что тени по которым мы путешествуем всего лишь проекция наших собственных желаний не знаю верен ли этот аргумент но он достаточно весок Он объясняет многое в отношении нашей семьи к людям, странам и вещам вне Амбера. А именно, мы — кукольники, а они — наши куклы, игрушки, конечно, иногда оживающие и даже опасные, но это входит в правила игры. По своему характеру все мы — импресарио, и, соответственно, обращаемся друг к другу. Хотя вопрос «почему?», приводит сторонников солипсизма в некоторые замешательства. Всегда можно избежать этого, объявив неудобный вопрос неправомерным. Как мне часто приходилось замечать, большинство из нас в своих делах почти чистые прагматики. Почти. И все же, все же в эту стройную картину врывается один тревожный элемент. Но ведь есть место, где тени сходят с ума если целенаправленно пробираться сквозь тени слой за слоем, на каждом шагу, опять-таки преднамеренно отдавая часть своего разума, то, наконец, попадаешь в безумную страну, и дальше пути нет. Зачем это делать? В надежде на озарение или на новую игру. Но когда оказываешься там, а все мы были в этой стране, то понимаешь, что дошел до края тени Или до конца собственного сознания, как мы всегда считали, это синонимы. Но теперь... Теперь я знаю, что это не так. Теперь, когда я стою в ожидании во дворах хаоса и рассказываю вам об этом, я знаю, что это не так. Но я знал это и тогда, той ночью в Тир на ногте, и еще раньше, когда я сражался с человеком-козлом в черном кругу в Лорайне, Знал это в маяке Кабры в тот день, когда я бежал из темниц Амбера, когда я смотрел на загубленный гарнат. Я знал, что это еще не конец, потому что черная дорога вела дальше. Она проходила сквозь безумие и хаос и продолжала свой бег. Твари, проходившие по ней, откуда-то появлялись, но я их не создавал. Каким-то образом я помог им пройти, но они появились не из моего варианта действительности. Они создали сами себя, или кто-то еще создал их, в данном случае это значение не имеет, и это разрывало на части всю уютную метафизику, созданную и свитую нами за века. Они вошли в наш заповедник, они были чужаками в ней, угрожали ему, угрожали нам фиона и бранд вышли за все границы и нашли что то там где по убеждению остальных ничего не существовало в каком то смысле эта новость стоила опасности которую она несла с собой. мы были не одни а тени в действительности не наши игрушки никогда уже я не смогу смотреть на тень по старому и все это потому что черная дорога вела на юг и уходила за конец мира и я не смогу пройти ее до конца тишина и серебристый свет отхожу от перил опираясь на посох прохожу через затянутую туманом перевитую дымкой расписанную лунным светом ткань видений в странный город призраки тени теней образы вероятностей то что может и могло произойти. Потерянная возможность, обретенная возможность. Теперь иду по бульвару. Фигуры, лица многих знакомы мне. Что они делают? Трудно сказать. Губы некоторых двигаются, на некоторых лицах оживление. Я не слышу слов, я прохожу мимо них незамеченным. Вот одна из этих фигур. Женщина одна. Она кого-то ждет. Пальцы развязывают минуты, отбрасывая их в сторону. Она смотрит в другую сторону, но я хочу увидеть ее лицо. Знак того, что я увижу или должен видеть его. Женщина сидит на каменной скамье под сучковатым кривым деревом. Она смотрит на дворец. Мне очень знакома ее фигура. Приблизившись, я узнаю Лорайну. Она продолжает смотреть вдаль мимо меня. Она не слышит, что я говорю, что отомстил за ее смерть. Не в моих силах быть услышанным в кир ногте. То, что дает мне силу, висит в ножнах у меня на боку. Вытащив Грейс Вандер, я поднимаю его над головой, и узоры на клинке оживают под лунным светом. Я кладу шпагу на землю между нами. Корвин. Она быстро поднимает голову и узнает меня. В свете луны ее волосы становятся ржеватыми. Откуда ты взялся? Ведь еще рано. Ты ждешь меня? Конечно. Ты же сказал мне. Как ты попала сюда? На эту скамью? Нет, в этот город. В Амбер? Я не понимаю. Ты же сам привел меня. Я... Ты счастлива здесь? Ты же знаешь, что пока я с тобой, я счастлива. Я не забыл ее ровные зубы, веснушки, едва заметные за мягкой вуалью свет. Что тогда произошло? Это очень важно. Давай на минутку сделаем вид, что я ничего не знаю. Расскажи мне все, что произошло с нами после битвы в черном кругу у Лорайна. Она поморщилась и встала, отвернувшись. Мы поссорились. Ты последовал за мной, прогнал Мелкина. Мы объяснились, и я поняла, что ты был прав. И поехала с тобой в Авалон. Там твой брат Бенедикт убедил тебя начать переговоры с Эриком. — Вы не помирились, но он рассказал тебе кое-что, из-за чего ты согласился временно прекратить войну. Он поклялся не вредить тебе, а ты поклялся защищать Амбер. Бенедикт был свидетелем обеих клятв. Мы оставались в Авалоне, пока ты не раздобыл свои химикаты. Потом мы поехали в другое место, где ты купил какое-то странное оружие. Мы выиграли битву, но Эрик ранен и лежит в постели». Она повернулась ко мне. — Ты думаешь нарушить перемирие, Корвин? — Скажи мне, я не ошиблась? Я покачал головой и, хотя знал, что совершаю глупость, протянул к ней руки, чтобы обнять. Я хотел прижать ее к себе, несмотря на то, что кто-то из нас двоих не существовал, не мог существовать. И когда крошечный промежуток, разделяющий нас, исчезнет, рассказать что произошло или еще произойдет удар был не сильным, но я споткнулся и упал навзничь поперек грейсвандера мой посох отлетел на несколько шагов в сторону и валялся на траве встав на колени я увидел что ее лицо волосы глаза стали бесцветными она повернула голову ища меня Ее губы шептали беззвучные слова призраки. Я вложил Грейс Вандер в ножны, поднялся. Ее взгляд прошел сквозь меня и остановился. Ее лицо прояснилось, она улыбнулась и шагнула вперед. Я отступил в сторону, повернулся и увидел, что она бежит к приближающемуся человеку, что он сжимает ее в объятиях, увидел мельком его лицо, серебристую розу на его одеянии у самой шеи, увидел, как счастливчик-призрак склоняется к ней и целует ее. Человек, которого я никогда не узнаю, серебряный на фоне молчания и серебра. Ухожу, не оглядываюсь, пересекаю бульвар. Голос Рендома Корвин, все в порядке? — Да. «Видел что-нибудь интересное?» «Потом рэндом. Извини». И вдруг сверкающая лестница перед дворцом. Вверх по ней, поворот направо. Теперь не торопись, потихонечку в сад. Цветы призраки пульсируют на стебельках вокруг меня. Кусты призраки осыпаны цветами, словно застывший фейерверк. Все без красок. Набросано только самое главное. Глаз различает лишь разную силу чистого серебристого свечения. Только сущность. Может быть, тирнонокт — это особая форма тени в реальном мире, управляемая нашим подсознанием, отражение нашей души в небе в полночную величину, может, даже лечебное средство? Если все это кусочек души, То, доложу я вам, несмотря на все это серебро, ночь очень темна и тиха. Иду мимо фонтанов, скамеек, рощ, хитроумных ольковов в лабиринтах живых изгородей. Прохожу по дорожкам, поднимаюсь по ступеням, перехожу мостик. Позади остаются кусты, деревья, редкие статуи, валуны. Солнечные часы, или здесь они называются лунными. Держась правой стороны, упорно иду вперед. Вскоре передо мной северный фасад дворца. Теперь налево, мимо дворика, с нависшими над ним балконами. Всюду призраки. На балкончиках, за ними внутри, обхожу дворец вокруг, просто чтобы увидеть здание садика. В истинном амбере, при обычном лунном свете, они прекрасны. Еще несколько стоящих фигур. Они беседуют. Все неподвижно, кроме меня. И тут я чувствую, что меня тянет направо. Я поднимаюсь, бесплатным предзнаменованием пренебрегать не стоит. К высокой живой изгороди, внутри которой небольшая поляна если она еще не заросла. Давным-давно здесь было на поляне две фигуры в объятиях друг друга. Я, была отворачиваюсь, но тут они разжимают руки. Не мое дело, но... Дейдра. Одна из них Дейдра. Еще до того, как он поворачивается, я знаю, кто с ней как жестоко шутят силы, властвующие над этим серебром, этим молчанием, этими сценами. Назад, назад, прочь от этой изгороди. Поворачиваюсь, спотыкаюсь, падаю, снова встаю, скорее бежать отсюда. Голос Рэндома — Корвин, все в порядке? Потом, черт возьми, потом. Корвин, скоро рассвет. Я хотел тебе напомнить. Считай, что напомнил. Скорей отсюда! Скорей! Время в тир на ногти — тоже сон. Невелико утешение, но все же лучше, чем ничего. Прочь, скорее прочь! Скорей! Скорей! К дворцу! Яркая архитектура ума или души сейчас более четкой, чем в действительности. Судить о совершенстве бессмысленно, но я добежал до дворца. Я должен знать, что там внутри. Видимо, там моя цель, ибо меня неодолимо влечет туда. На сей раз я не остановился, чтобы снова поднять посох, упавший в сверкающие травы. Я знаю, что я должен идти, что я должен делать. Теперь это очевидно, хотя логика, которой я влеком, это не логика бодрствующего ума. Быстрее, вверх, по ступеням, к заднему порталу. Боль снова впилась мне в бок, ускорей, ну, через порог, во дворец, туда, где нет сияния звезд и лунного света. Свет идет ниоткуда. Он точно бесцельно плывет с места на место, иногда сливаясь в озерца. Там, где его нет, тени абсолютно черны, занавешивая большие куски комнаты, коридора, ниши и лестницы. Между тенями, сквозь тени. Теперь я почти бегу. Одноцветность моего дома. Дурное предчувствие настигает меня. Черные пятна теперь кажутся дырами в этой действительности. Я опасаюсь подходить к ним слишком близко. Боюсь провалиться в них и затеряться. Поворот. Коридор. Наконец-то. Вхожу. Тронный зал. Горы тьмы нагромождены там, где мои глаза должны были увидеть путь, ведущий к трону, хотя... Движение. Я иду вперед, и справа от меня что-то перемещается. Тьма перемещается и поднимается. Когда я приближаюсь к подножию трона, в поле моего зрения появляются сапоги, потом ноги в этих сапогах, У меня в руках оказывается Грейс Вандер, сам по себе находит путь к светлому пятну, снова начинает расти, обманывая глаза, меняя форму, начинает сам по себе сиять. Я ставлю левую ногу на ступень, опираюсь левой рукой о колено. Боль в заживающем боку тревожит, но ее можно терпеть. Я жду, когда чернота... Пустота раздвинется, словно занавес, открывающий новые театральные эффекты, которыми меня так щедро осыпала эта ночь. И тьма уходит в сторону, открывая ладонь, руку, плечо. Рука сделана из сверкающего металла, ее плоскости словно грани драгоценного камня. Кисть и локоть — поразительное сплетение серебряных нитей, сколотых искрами ладонь стилизована точно у скелета. Швейцарская игрушка, механическая насекомая, она действует, она смертоносна и по-своему красива. И тьма уходит полностью, открывая его. Бенедикт стоит у трона в небрежной позе, слегка опираясь на него левой механической рукой. Он наклоняется к трону, его губы шевелятся и тьма уходит в сторону, и я вижу, кто сидит на троне. — Дара! Она повернулась вправо, она улыбается, кивает Бенедикту, ее губы что-то произносят. Я подхожу ближе и вытягиваю Грейс Вандер вперед до тех пор, пока его острие не останавливается на впадине чуть ниже груди. Медленно. Очень медленно она поворачивает голову и встречается со мной взглядом. Она оживает, и на ее лице появляются цвета. Ее губы вновь шевелятся, и на сей раз слова доходят до моих ушей. «Кто вы? И что здесь делаете?» «Нет, это мой вопрос. Ответьте на него немедленно. Я? Дара?» — Дара Амберская, королева Амбера Дара. Я занимаю этот трон по праву крови и силы. А кто вы такой? — Корвин. — Тоже Амберский. — Не шевелится. Я спрашивал, почему вы здесь? — Корвин умер много веков назад. Я видела его гробницу. Она пуста. — Нет. В ней покоится тело. Вашу родословную, быстро! Она скашивает глаза направо, где все еще стоит призрак Бенедикта. В его правой руке появляется клинок. Он кажется почти продолжением руки, но Бенедикт держит его расслабленно, небрежно. Его левая рука теперь покоится на ее плече. Глаза Бенедикта ищут меня за рукоятью Грейс Вандера. Он опускает взгляд на то, что, видимо, для него на клинок, и узнает рисунок на нем. Я — праправнучка Бенедикта и адской девы Линтры, которую он любил, но затем умертвил? Бенедикт при этих словах вздрагивает, но она продолжает. Я никогда не видела ее. Моя мать и мать моей матери родились в стране, где время течет по-иному, чем в Амбере. Я первая из линии моей матери, кто имеет все признаки человека. А вы, лорд Корвин, всего лишь призрак из давно умершего прошлого, хотя и опасный. Я не понимаю, как вы попали сюда, но вам не следовало этого делать. Возвращайтесь в свою могилу. Не тревожьте живых. Моя рука вздрагивает. Грейс Вандер на какие-то полдюйма отклоняется, но этого достаточно. Я не успеваю увидеть выпад Бенедикта. Его новая рука приводит в действие новую кисть, и та сжимает клинок, который ударяет по Грейс Вандеру. Его старая рука перекидывает дару, Через ручку троном, мгновением позже подсознательный образ доходит до меня. Я отскакиваю, рублю воздух, выпрямляюсь и рефлекторно занимаю боевую стойку. Схватка духов. Нелепо и смешно. Это неравный бой. Он не может даже достать меня, а Грейс Вандер... Но нет, он выпускает дару. Перебрасывает меч из одной руки в другую, поворачивается на месте и сводит старую и новую руки. Его левая кисть с поворотом скользит вниз и вперед. Будь мы оба мертвы, то была бы рукопашная. На какое-то мгновение мы сцепляемся. Этого достаточно. Сверкающая механическая рука, словно свитая из лунного света и огня, тьмы и гладких поверхностей, сплошь углы ни одной кривой линии, пальцы чуть согнуты, на ладони серебрица вытканный отдаленно знакомый узор. Эта рука вылетает вперед, вперед к моей глотке. Она промахивается. Ловит меня за плечо и большим пальцем вцепляется в гортань или в ключицу, не пойму точно во что. Я бью его левой в живот, но там пустота. Голос Рэндома. «Корвин, сейчас встанет солнце. Спускайся скорей!» Я даже не могу ответить. Еще секунда-две, и рука вырвет то, за что она уцепилась. Эта рука... Грейс Вандер и эта рука, которая по странности чем-то похожа на мою шпагу, вот два предмета, которые существуют в моем мире и в этом городе призраков. «Я вижу тебя, Корвин, вырывайся и иди в мою карту!» «Я вырываю Грейс Вандер из плена, размахиваюсь и по большой стремительной дуге опускаю его». Победить этим маневром Бенедикта или его призрак мог бы только другой призрак. Мы стоим слишком близко друг к другу, и он не может отразить удар, но его искусно нанесенный контрвыпад оставил бы меня без руки, если бы на этом месте была рука смертного. Но это рука призрака, и я наношу удар всей силой своей правой руки». Удар приходится по смертоносному оружию из лунного света и огня, тьмы и гладких поверхностей, вблизи того места, где оно входит в призрак. Сильно рванув меня за плечо, рука отлетает от Бенедикта и застывает, цепляясь за мое плечо. Мы оба падаем. Вставай, клянусь единорогом, вставай, Корвин, солнце всходит, сейчас весь город исчезнет пол подо мной то и дело становится прозрачным туманится. мельком я вижу освещенные солнцем воды я вскакиваю на ноги едва увернувшись от призрака бросившегося за своей потерянной рукой она цепляется как клещ и бог снова болит внезапно я становлюсь тяжелым и океан больше не исчезает я начинаю проваливаться сквозь пол Краски возвращаются в мир дрожащими розовыми полосками. С презрением отбрасывающий Корвина пол разверзается и открывается бездна убийца Корвина. Я падаю. — Сюда, Корвин, скорее же! Рэндом стоит на вершине горы, пытаясь дотянуться до меня рукой. Я Протягиваю руку.